А если просто пустить струю нефти Из скважин под землей сквозь глину и камень? Чуешь? А воду в города, Под мостовой сквозь стены прямо в кран, А в водопровод, в музей коммунхоза? Ясен принцип? Тогда шагай, не зевай, Время не терпит. А время терпело. Оно было самым терпеливым здесь, в мире, не знавшим покоя. Оно просто не шло. Часы наши остановились с первых шагов под куполом, когда фиолетовая пленка затянула входной тоннель. Я не совсем понимаю, зачем нашим любезным хозяевам потребовалось отделить пространство от времени. А может быть, стрелки часов остановило магнитное поле? Мы даже не могли определить, сколько часов прошло в этих багровых коридорах, в залах с чудесными превращениями. Шесть часов? Десять? Или сутки? Не знаю. Мы не видели ни настоящего неба, ни настоящего солнца. А если солнце над пастбищем, было все-таки настоящим. Может быть, оно не двигалось только потому, что мы сами оказались вне времени? Сто тысяч, может быть, с вопросительным знаком в конце предложения, а мне нужна была точка или хотя бы запятая перед очередным нуль-переходом в другое пространство, скупо освещенное разноцветными шнурами и струями, залитые ярким солнцем невидимых Юпитеров и софитов. Я не оборачивался. Знал, что друзья идут следом. Только ускорял шаг, торопясь пройти этот бесконечный коридор-лабиринт. Поворот налево, поворот направо, снова налево, опять направо. Я шел автоматически, не раздумывая, куда же все-таки приведет нас на нить, тянувшаяся рядом. Она не обрывалась и не пропадала, подмигивая золотистыми светляками огней, завораживала пульсации света и тени, усыпляла тревожную мысль о том, что ожидает нас, когда она погаснет и оборвется. Я помнился, пройдя добрый десяток поворотов, что-то вдруг остановило меня, как подсознательный сигнал, как удар в спину. Я обернулся и никого не увидел. «Борис, Дон!» — закричал я. Никто не откликнулся. Только красная струйка по-прежнему текла рядом. Где-то я потерял их. Где-нибудь позади она разветвлялась, разделив нас в этом гофмановском лабиринте. Не раздумывая, я побежал назад, следя за струйкой. Нигде она не раздваивалась, и нигде не отзывались на мой зов ни Зернов, ни Мартин. Лабиринт молчал, стойко охраняя мое невольное одиночество. Даже эхо не откликалось в темно-красных проходах. Голос тонул в них, как в вате, а я все звал, звал, звал. Чувствуя, как немеют губы и сдаёт сердце. «Самое страшное, что я не знал, куда идти дальше», — вспомнилось земное. «Если вы потеряли друг друга, встречайтесь в центре гума у фонтана». Смешно. «Где здесь этот спасительный фонтан, у которого дожидаются насмешливые друзья?» Надо думать, куда идешь. Это Зернов. Воробьев считал. Это Мартин. А может быть, все это просто ошибка хозяев, как шпага Бонвиля, сотворенная из того же тумана, в котором бесследно пропал Зернов. Сколько их уже было, таких ошибок, и в прошлом, и теперь. Уже исчезал и возникал размноженный Мартин, Смыкались стены, закрывались проходы, били на наотмашь силовые поля. Не много ли для одного путешествия, хоть и в неведомое, но не гибельное, иначе не было смысла пропускать нас сюда без предупреждения? Во всем, что происходило, был свой особый смысл. Должно быть, есть смысл и в моем одиночестве. Надо только найти этот смысл, и все станет на свое место. Коридор снова соединит нас, Электорский голос Зернова объяснит, что именно произошло, почему и зачем. Я снова внимательно и пытливо огляделся вокруг, и в ужасе отшатнулся. В полуметре от меня на уровне моего лица прямо в воздухе Никем и ничем не поддерживаемая висела свеча. Не тоненькая церковная свечка, а толстая, с золотыми полосками-кольцами, Точь-в-точь такая же, какими московские модники освещают свои вечеринки и ужины. Острый язычок пламени вздрагивал колеблемый ветром, Но ветра не было. Еще одно наваждение. Недолго размышляя, я схватил эту загадочную свечу, призрак, и... Она оказалась совсем не призраком, а вполне реальной свечой, тепловатым на ощупь, оплывшим столбиком стеорина или воска. Я взял его из воздуха, как со стола или полки, Тоненький огонек задрожал, и горячая капля упала мне на руку. Я разжал пальцы, и свеча не свалилась на пол, а осталась висеть. «Мистика? Чушь! Ведь свеча появилась именно в тот момент, когда я подумал о том, что найти их в багровых сумерках без фонаря или свечки было совсем непросто» даже если бы они без сознания лежали рядом. Я подумал именно о свечке, может быть потому, что в этом мире она заменяла людям электролампочку, и вдруг увидел ее воочию. Что это? Исполнение желаний? Материализация мысли? Неожиданная способность творить чудеса? Но свеча была лишь частью желания, я просто хотел... Выбраться из этого лабиринта, а может, хотение не было достаточно ясно, мысленно сформулировано. Я тотчас же сконцентрировал все внимание на неподвижно висевшей свече, грозно нахмурил брови и, как в детской сказке, мысленно приказал «Хочу немедленно выйти из лабиринта!» Свеча чуть подпрыгнула в воздухе, Огонек качнулся и погас. И ничего не произошло больше. Даже сказочный джин не вырос из потухшего пламени. И стены лабиринта не распались, И цветные струи коммуникаций по-прежнему убегали В чернильно красном мглу коридора. А я все так же стоял, тупо разглядывая погасшую, но не падавшую, свечу. «Борис бы, наверное, нашел объяснение», — подумал я. «Частичная материализация желаний. Воспроизведение мысленно воображаемых объектов. Самым желаемым из воображаемых объектов был...